Глава 95. пятая. В то утро Аксель проснулся с головной болью и после долгих уговоров послушался меня, принял таблетку и на некоторое время вернулся в постель. И я впервые пошла на Монмартр одна, в тишине, очень внимательно следя за каждым своим шагом, потому что мне было интересно, всегда ли люди идут в определенном направлении. Не это ли я делала, когда рисовала, направляя себя каждым мазком? Проблема заключалась в том, что я еще не знала, куда хочу. Часть меня начинала трепетать от гордости каждый раз, когда Скарлетт уверяла меня, что если я позволю направлять себя, то далеко пойду. А другая часть меня просто хотела вернуться домой, поставить пластинку на закате и рисовать босиком на террасе, пока небо приобретает тот оттенок красного, который напоминал мне об акселе. Все это было так противоречиво. Я сидела на ступеньках, пока город наливался рассветом, и думала, что, возможно, определись я с самого начала четко, какого будущего хочу, уже не чувствовала бы себя так неуютно в этот момент. Я вертела в руках телефон, пока, наконец, не решилась позвонить ему. Лэндон ответил на четвертом гудке. И после первого приветствия наступило неловкое молчание, которое я быстро попыталась нарушить. «Я просто хотела узнать, как у тебя дела». «Прекрасно», — вздохнул он. «Заканчиваю финальную задачу». Я вздохнула. Лэндон не ответил на сообщение, которое я отправила ему несколько дней назад, хотя я этого и не ожидала. С той ночи я много думала о нем, о нас и о том, как все сложилось. Было нелегко начать разбираться в нагромождении чувств, которые я сама себе накрутила, но попытаться стоило. И Лэндон был одной из ключевых фигур. Мне очень жаль тихо прошептала я. «Не надо, Лея. Мы говорили об этом перед твоим отъездом. Мы все прояснили. Просто я продолжаю думать, что все это было несправедливо по отношению к тебе. И это не из-за Акселя, честное слово. Это из-за меня. Я не должна была держать тебя на привязи так долго только потому, что ты был мне нужен, и я не могла тебя отпустить». Мы оба были нужны друг другу ле. Это неправда. Закрыла я глаза. Правда? Тебе нужно было, чтобы кто-то обнял тебя, а мне нужно было обнять тебя. Я с самого начала знал, что ты никогда его не забудешь, но мне все равно нравилось то, что у нас было. Нравилось чувствовать себя полезным тебе. То, как легко все складывалось. «Наверное, даже слишком», — простонала я. «Возможно, да». Мы молчали так долго, что я подумала, что Лэндон повесил трубку. Но нет, он все еще был там, дышал на другом конце линии. «Это как смотреть на восход солнца с тобой, хотя ты далеко. Я сейчас на вершине холма, и ты представить себе не можешь, как здесь красиво» когда город начинает просыпаться и наполняется шумом. Здесь всегда шумно, по правде говоря. Это странно. Как журчание, которое никогда не прекращается. Мы увидимся, когда ты вернешься. Как только ты захочешь. Тогда почти сразу ли я. Положив трубку, я еще некоторое время думала о том, как мне повезло в тот вечер, когда я встретила Лендона. Возможно, не каждой истории суждено превратиться в навсегда, но это не обесценивает пройденный путь. Мне понравилась идея сохранить все, что мы друг другу подарили, прежде чем коснуться пустого дна ящика, где уже мало что можно было спасти.